Глава восемнадцатая. Глаза Симона расширяются от испуга. Он отшатывается назад и тут же начинает скользить вниз. Я успеваю броситься к нему, чтобы ухватить за запястье. Правда, при этом задеваю плечом фонарь. Он отлетает в сторону, стекло разбивается вдребезги а тусклый огонёк, хоть немного освещавший пространство, гаснет. Симон разворачивается и ударяется о столб подо мной но всё-таки хватается за него, перенося свой вес на новую опору. Несколько секунд тишину ночи наполняет лишь наше тяжёлое дыхание. «Небо в огне!» — восклицает Симон. «Это ты, Кэт?» «Да», — отвечаю я. Сердце так сильно бьётся в груди, что ребра ударяются о платформу подо мной. «Тебя можно отпустить?» «Да, пожалуйста». Я отпускаю его руку и сажусь, чтобы выглянуть через край. Симон крепко сжимает столб дрожащими руками и смотрит на меня снизу вверх. «Что во имя света ты там делаешь?» «Я здесь работаю, помнишь? А вот ты что тут забыл?» Симон опускается на корточки, а затем спрыгивает на землю. «Делал свою работу. Он несколько раз крутит запястьем, хмуро глядя вверх». Пытаюсь понять, как выглядел город в ту ночь. Я перекидываю ноги через край платформы, чтобы спуститься вниз. Ты же знаешь, что до крыши можно добраться и проще. Я легко приземляюсь перед ним и театрально отряхиваю руки. Симон хмурится еще сильнее. Ночь тебя подери, женщина, ты как кошка. Его раздражение лишь веселит меня. Если бы Верховный Альтум услышал, как ты ругаешься в святилище, Пел бы ты епитимью до восхода солнца. Хорошо, что мы не в святилище. Симон тяжело вздыхает и смотрит на остатки фонаря. Как тебе удается хоть что-то разглядеть, не говоря уже об осмотре строительных лесов? Я пожимаю плечами, напрягаясь от его предположений. Верхние ярусы хорошо освещает луна. Я прикусываю губу, вспоминая, насколько хорошо могу видеть в лунном свете. «Хочешь, я отведу тебя туда?» «Для начала хочу узнать, действительно ли тот путь, о котором ты упоминала, проще, или, пробираясь по нему, я еще ниже уроню себя в твоих глазах». Я хихикаю. «Зависит от того, что нравится тебе больше, лестница или леса». Симон наклоняется, чтобы поднять свой плащ, но даже не притрагивается к разбитому фонарю. «С лестницей я справлюсь. Показывай путь». Двери святилища заперты, но я знаю, какие окна можно открыть, поэтому жестом предлагаю Симону следовать за мной. Вот только там, где я легко пробираюсь в темноте без фонаря, он спотыкается и запинается, так что я не выдерживаю и веду его за руку. Путь до западного конца святилища не близкий, и я осознаю каждую его секунду. Наконец мы добираемся до резных каменных блоков, сложенных позади фасадных башен, которые в дальнейшем потребуются для строительства. Когда я отпускаю руку Симона, он тут же вытирает ее о штаны, и это сильно задевает меня. Чувствуя, как начали пылать щеки, я поворачиваюсь к нему спиной и, не говоря ни слова, взбираюсь на выступ примерно в двух с половиной метрах от земли. Он довольно узкий, и мне бы не хотелось ходить по нему в юбке или с плащом в руках. «Думаю, тебе лучше оставить его здесь», — говорю я, — и Симон послушно кладёт плащ на землю. Теперь добраться до высокого остроконечного окна, выходящего на восток. Мало кто знает, что оно открывается, поворачиваясь на оси посередине. А чтобы открыть его, необходимо просунуть пальцы под раму и провести по защёлке. Я объясняю это Симону, а затем поворачиваю окно и проскальзываю внутрь. Он быстро следует за мной, хотя ему приходится втянуть живот, чтобы протиснуться между стеклом и железной рамой. «Я ничего не вижу», — бормочет Симон, когда я снова закрываю окно. «Где мы?» «На лестнице одной из фронтальных башен», — шепчу я в ответ. «Часть пути проходит здесь». Симон хватает меня за руку, прежде чем я успеваю сделать пару шагов, чем вновь воодушевляет меня, хотя, скорее всего, он сделал это, чтобы не запнуться о собственные ноги. Лестница изгибается вместе со стеной, пока мы не добираемся до площадки, с которой открывается вид на внутреннее пространство святилища. Симон останавливается и вглядывается в темноту башни. Эта лестница ведёт на самый верх? Я киваю, а затем вспоминаю, что он меня не видит. Да, если подняться по ней до уровня главной крыши, можно выбраться наружу а затем по ещё одной виндовой лестнице до самой вершины башни. Он смотрит на меня сверху вниз. «Ты когда-нибудь поднималась туда?» «Конечно», — отвечаю я. «Там прекрасно, когда небо чистое. Кажется, будто лежишь в колыбели среди звёзд. Ты приходишь сюда по ночам?» «Иногда, когда хочется обдумать что-то или побыть в одиночестве. Лучше всего звёзды видны в безлунные ночи». «Мне становится интересно. Обнаружились бы раньше мои странные способности, поднимись я на башню в другое время». «Тебе опять придётся вести меня». Симон сжимает мои пальцы. «Я даже не представляю, куда идти». Сквозь цветные витражи, расположенные вдоль Нефа, проникает приглушённый, окрашенный в синие тона свет, и кажется, будто мы находимся под водой. «Но этого света достаточно» чтобы Симон отпустил мою руку. Впрочем, он не спешит этого делать. Я тащу его за собой по балкону галереи, которая тянется по всей длине святилища. Конечно, я понимаю, что в темноте это более неуместно, чем при дневном свете. Но какой-то части меня плевать на это. Когда мы добираемся до середины галереи, Симон останавливается, зачарованный красотой алтаря и его безмолвным венцом. Высоко над алтарем расположена небольшая квадратная башня с окнами. Поэтому это самое святое место. Его никогда не накрывает тень. Эта картина всегда завораживает меня. Вот и сейчас я с радостью останавливаюсь, чтобы полюбоваться. «В таком месте можно проникнуться верой», — шепчет Симон. «Ты не веришь в солнце?» — спрашиваю я. Он невесело усмехается. Я верю, что Солнце существует. Только дурак станет отрицать это. А в то, что именно оно даровало нам всё, нет. Это богохульство. Мне следовало бы бежать, сломя голову от того, кто говорит подобные вещи, но голос Симона звучит так потерянно, словно ему хотелось бы верить, но что-то мешает. «Почему?» Он качает головой. «Если Солнце действительно такое благословенное, и обладает такой властью, почему оно допускает лишения и страдания в мире? Почему позволяет людям совершать такие гнусные поступки? Несколько дней назад я поняла, что убийство Пиретты не первое, что увидел молодой Венатре, и не самое ужасное. Так что его цинизм можно понять. «Мать Агнес говорит, что наша жизнь — дар солнца», — говорю я. А передав что-то в дар, «Ты не имеешь права решать, как это используют и правильно ли это делают. Иначе какой же это дар?» «Такая свобода действий опасна, ведь она может разрушить жизни других», — отвечает он. «Да, — признаю я, — но необходимо. Нельзя стать по-настоящему хорошим, если перед глазами нет плохого примера». Губы Симона слегка приподнимаются в ухмылке. «Я и не знал, что ты философ». Это детство в монастыре даёт о себе знать. Симон никак не комментирует эти слова, а поворачивает руку и переплетает наши пальцы. Вряд ли он видит румянец, заливший мои щёки, но я всё же быстро отворачиваюсь и иду к следующей лестнице. Пол первого уровня южной башни весь в пыльных следах и помёте голубей, спящих на стропилах двумя этажами выше. Лунный свет проникает сквозь высокие арочные проёмы, не закрытые стеклом или ставнями. Хотя сегодня вечером мне пришлось частенько вступать в лунный свет и выходить из него, я задерживаю дыхание и прищуриваюсь, прежде чем выйти на освещенное пространство. И тут же чувствую пульс Симона через ладони пальцы. Ритм, быстрый после подъема, ускоряется еще сильнее, когда Симон видит, что я веду его по покатому краю крыши. «Это безопасно?» «Совершенно», — отвечаю я, указывая на каменный жёлоб. Его правая сторона приподнята сантиметров на пять, а вдоль неё тянутся строительные леса. Он такой широкий, потому что вся дождевая вода с крышей стекает сюда. «Широкий», — бормочет Симон. «Да тут даже детские санки не влезут». «Поэтому мы сюда детей не пускаем», — отмахиваюсь я. Но он лишь хмурится в ответ на мою шутку. Просто не смотри вниз и наклонись чуть влево, поближе к крыше. Не похоже, что Симон собирается отпустить меня, но я все равно сжимаю его руку, чтобы дать понять, что он может держаться за меня. А затем делаю шаг вперед, левой рукой держа его за правую. Из-за этого ему приходится слегка повернуться влево, и теперь он невольно смотрит на крышу. Наверное, это к лучшему. Впереди виднеется силуэт Пьера. Несмотря на темноту, это место настолько мне знакомо, что я могла бы пройти здесь с завязанными глазами, но мне приходится сдерживать шаг. «Почему эти каменные столбы выгнуты дугой?» спрашивает Симон, когда мы проходим мимо третьего по счёту. «Это аркбутаны», — отвечаю я. Передают вес здания на землю. Благодаря им можно строить более тонкие стены и большие окна, чтобы внутрь проникало больше света. Они похожи на гигантские паучьи лапки. Я согласно киваю. Возможно, пауки и стали источником вдохновения. Замыслы природы часто безупречны. «Ты многое знаешь об архитектуре», — говорит Симон. Я ухмыляюсь. Сколько бы я ни ныла, что приходится показывать святилище посетителям и высокопоставленным чиновникам, мне доставляет удовольствие каждая секунда. «Ты даже не представляешь, сколько...» Я могла бы потратить не меньше часа на описание математической эстетики арок Трифория, проходящего вдоль Нефа. Чего? Ты понял, о чём я? Симон усмехается. Не уверен, что стал бы возражать против такой лекции. Или любой другой, лишь бы лектором была ты. Он замолкает на мгновение, а затем торопливо добавляет. Об архитектуре и святилище, конечно. Его смущение невероятно забавно. Поэтому остаётся лишь радоваться, что я смотрю вперёд. Сомневаюсь, что иначе мне удалось бы сохранить невозмутимость. «Тогда позволь провести первый урок», — начинаю я. Мы как раз добрались до Пьера и более широкого карниза вокруг него. Эти полнотелые статуи — химеры. Горгульями же называют скульптуры в виде головы или части тела с водосточными желобами. А они... Я кладу правую руку на каменную спину. Просто украшение. Симон обводит взглядом химеру с огромными крыльями. Я и не представлял, насколько они большие. Он отпускает мою руку и прикасается к статуе. И страшные. Я скрываю разочарование, охватившее меня из-за того, что мы больше не соприкасаемся, за оскорбленным видом. Не слушай его, Пьер. Я похлопываю по мускулистой шее, словно передо мной собака. «Ты прекрасен!» «Ты дала ему человеческое имя?» «А как мне ещё его называть?» «Не знаю». На его лице появляется неуверенная улыбка. «Птица собака-лев?» «Как бы Симона не нервировало нахождение на такой высоте, он кажется более расслабленным, чем я когда-либо видела». «Вот только я знакома с ним меньше пяти дней, напоминаю себе я». «Зачем такая страшная статуя на таком красивом здании?» Покачав головой, интересуется он. Но на этот вопрос у меня есть ответ. По словам матери Агнес, они должны отпугивать всех настоящих демонов, которые попытаются проникнуть в святилище. Они как бы заявляют, я угрожающе понижаю голос, «Я охраняю это место, брат демон, и я намного страшнее тебя, так что не вздумай бросать мне вызов». Услышав это в восемь лет, я удивилась и спросила, «Разве демонесы не ищут таких сильных партнёров, чтобы создавать маленьких демонят?» За этот вопрос меня отправили на два месяца мыть кастрюли на кухне, и я до сих пор не знаю на него ответа. Симон наблюдает за мной, словно знает, что я задумалась о чём-то, но это не злит его. «Здесь ты и увидела того человека». «Верно». Я поворачиваюсь лицом к югу. Симон подходит ко мне сзади, касаясь одеждой моей спины. Его сердцебиение эхом отдается в узком пространстве между нами. Сейчас, когда мы добрались до безопасного места, оно чуть замедлилось. Не раздумывая, я кладу ладонь на крыло Пьера и вдруг наталкиваюсь на руку Симона. И тут же выбираю место чуть дальше, чтобы наша кожа не соприкасалась. Свободные рукава его рубашки спустились до локтя, и обнажённое предплечье расположилось параллельно моему. Вены под серебристо-бледной кожей тянутся вдоль руки, словно голубые виноградные лозы, переплетаясь в районе запястья. Моя кожа более золотистая. Кровеносные сосуды кажутся зеленоватыми, и эта разница завораживает. Откуда? Голос Симона срывается, и он прочищает горло. Откуда он появился? Я вытягиваю руку, слегка откидываясь назад. Оттуда! Щека Симона скользит по моей макушке, когда он опускает подбородок, практически упираясь мне в плечо. А, я понял. Его проникновенный голос расползается по коже тысячи мурашек, а я вдруг понимаю, что слегка покачиваюсь. Симон тут же обхватывает правой рукой мою талию, чтобы не дать упасть. «Ты в порядке?» — шепчет он, и мои волосы колышутся от его дыхания. Не желая отвлекаться, я закрываю глаза и киваю, невольно задевая ухом его нос и губы. «О, мое сияющее солнце!» Симон передвигает ладонь на каменном крыле Пьера, чтобы накрыть мою, и от его запястья по тыльной стороне моей руки расходится дрожь от пульса, пока его дыхание скользит ниже, к моей шее. Я растворяюсь в тепле его тела за спиной и в звуках нашего сердцебиения, которое вновь стало таким частым, будто мы поднимаемся по лестнице. Это лунный свет так влияет? Или это из-за того, что я никогда не была так близко к мужчине? Знаю, чувства Симона не обострены, как мои, но испытывает ли он нечто большее, чем обычно? Открыв глаза, я поворачиваюсь лицом к нему и спиной к каменной фигуре Пьера. Левая рука Симона всё ещё покоится на крыле, а правая — на моей талии. Его глаза — цвета хрусталя, если не считать небольшого карива пятна. Они изучают моё лицо, пока взгляд не замирает на моих губах, давая понять, что у Симона на уме. Меня никогда не целовали, если не считать того странного поцелуя реми. Но сейчас всё воспринимается по-другому. И не только потому, что я этого хотела и ждала. Симон склоняется ниже и замирает, словно даёт возможность отодвинуться. Вот только у меня даже мысли такой не возникает. Вместо этого я делаю глубокий вдох, наполняя лёгкие ароматами, которые игнорировала до этого. От Симона пахнет потом, маслом для фонарей, тушёной бараниной с розмарином, элем и... кровью. Я моргаю, пытаясь отыскать источник последнего запаха. «Что у тебя с шеей?» От левого уха Симона к ключице тянутся три длинных царапины. Они неглубокие, но в некоторых местах кожа порвалась и появились тёмные линии. Он тут же выпрямляется и тянется правой рукой к левой стороне шеи. «Это не то, что ты подумала». «То есть не следы от ногтей?» «Потому что я не могу представить что-то другое, кроме этого». «А что же?» «Ничего. Чары, пленившие нас, рассеиваются, и Симон резко отворачивается. Спасибо, что провела меня сюда. Но уже поздно. Нужно возвращаться». Он торопливо шагает вперёд, когда мы молча возвращаемся к окну. И больше не пытается взять меня за руку, хотя луна опустилась ниже и вокруг стало куда темнее.